Значит, ты не нашёл её до сих пор? Да, господин. Зато я нашёл разгадку, что значит тот знак, который она начертила тебе на песке. Я знаю теперь, кто те люди, которые отбили её, и знаю, среди последователей какого божества нужно искать их.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 Во втором: философия всех семи мудрецов с добавлением твоей собственной не послужит тебе мазью для заживления кожи. Девушка! Крестьянка! воскликнул грек. Подожди, Хилон. Ты человек не глупый. Мы знаем, что Юния Селана и Калвия Криспинила обвинили Помпонию Грицину в принадлежности к христианскому суеверию. Но мы также знаем, что суд оправдал её от возводимого обвинения. Неужели ты снова хочешь придивить его? Как убедишь ты нас, что Помпония, а снею и Легия могут принадлежать к числу врагов человеческого рода?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 Было что-то столь убедительное, что оба друга не могли прийти в себя от изумления. "Виниций, спросил Петроний, не ошибаешься ли ты? Действительно ли Легия нарисовала рыбу?" "Клянусь всеми подземными богами, я сойду с ума!" воскликнул раздражённый Виниций. "А если бы она нарисовала птицу?" Я сказал бы, что это была птица. Значит, она христианка, повторил Хилон. Значит, Помпония и Легия отравляют колодцы, воскликнул Петроний. Убивают похищенных на улице детей, предаются разврату. Вздор! Ты дольше был в их доме, Вениций. Я был там мало. Но я хорошо знаю Пампонию и Авла. Достаточно знаю и Легию, чтобы сказать: клевета и вздор. Если рыба есть символ христиан, с чем спорить трудно. Если они действительно христиане, то клянусь Прозерпиной, что христиане совсем не такие, какими мы представляем их себе. Ты говоришь, как Сократ,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 Был добродетельный и честный человек. Нет этого ли честного человека ты узнал теперь, что значит рыба? Вы? Нет, господин. По дороге в одной гостинице кто-то ткнул этого доброго человека ножом, а жену его и ребёнка увели в рабство торговцы невольниками.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 Рыба. Какая в ней однако сила! Через несколько дней я буду самым равностным крестинином, и меня посвятят во все тайны. Тогда я узнаю, где скрывается девушка. Может быть, моё христианство будет лучше оплачено, чем моя философия.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 Не каждый среди мудрецов синяка. Мне это сделать трудно. И если благородный Виниций, в счёт тех денег, которые обещаны мне, даст э, немного, ни «Не одного авола, Хилон, сказал Петроний. Не авола. Щедрость Виниция превзойдёт меру твоих надежд, но лишь в том случае,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 А день я дал вам его. И скажу больше. Между вашими рабами могут быть христиане, о чём вы не подозреваете? Суеверие это распространено повсюду. Эти рабы вместо того, чтобы помогать, будут мешать вам и затруднять поиски. Нехорошо и то, что меня видят здесь.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 найду беглецов. А вы верьте мне и знаете, что если я и получу немного вперёд, это будет служить мне поощрением. И я всегда буду уверен, что получу больше, и тем больше будет моя надежда, что обещанная награда не менит меня. Да, как философ, я презираю деньги, хотя их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 Всё же, старый грешник, не могу удержать слёз. Тогда, толкаемый причувствием, я омочил палец в воде и нарисовал рыбу. А он сказал мне: "И моя надежда в Христе". Я же спросил: "Ты узнал меня по знаку?" Он ответил: Да. И пусть будет мир с тобою. Тогда я стал тянуть его за язык, и бедняга разболтал мне всё. Его господин Панса сам вольноотпущенник великого Пансы возит по Тибру в Рим камень, который наёмные люди и рабы переносят с барж строящимся домам ночью. чтобы не стеснять уличного движения. Среди них работает много крестьян, а также и его сын. Но так как эта работа слишком тяжела, старик хотел выкупить своего сына. Анса предпочёл удержать и деньги, и раба. Рассказав это, он стал плакать. Я же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 что братья в Неаполе не дали мне писем к крымским братьям. Но я уверил его, что меня обокрали по дороге. Тогда он сказал, чтобы я пришёл ночью на реку. Он познакомит меня с братьями, а те доведут до дома молитвы и к старшим, который управляет христианской общиной. Услышав всё это, Я так обрадовался, что дал ему сумму, необходимую для выкупа сына, в надежде, что щедрый Виниций вернёт мне её вдвойне. Послушай, Хилон, прервал его Петроний. В твоём рассказе ложь плавает по поверхности правды, как масло по воде. Я не спорю. Ты принёс важное известие.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 Ты должен был поступить так. И я затем и прихожу, чтобы сделать это. Петроня обратился к Виницию. Велели отсчитать ему 5000 сестерцы. Но в душе, в мысли. Виниций сказал: "Я дам тебе мальчика, который понесёт нужную сумму, а ты Скажешь Еврикию, что это твой раб. И ты отсчитаешь при нём старику деньги. А так как ты всё же принёс важное известие, то получишь столько же для себя. Приди за мальчиком и деньгами сегодня вечером. Вот истинный Цезарь, воскликнул Хилон. Позволь, господин, посвятить тебе мой философский труд. Но позволь также прийти сегодня вечером за одними деньгами без мальчика, потому что еврейкий сказал, что все баржи уже разгружены, а новые придут из Ости лишь через несколько дней. Мир да будет с вами. Так прощается христиане. Куплю себе рабыню, то есть Я хотел сказать раба. Рыбу ловят на приманку, а християн на рыбу. Мир с вами. Мир. Мир. Глава 15. Петроний к Виницию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 или успокоих их прежде, чем настоящий зимний ветер подует с вершин на компанию. О, мой Виниций, пусть учительницей твоей будет золотая богиня Киприды, и ты будь учителем этой легийской утренней зорьки, которая бежит от знойного солнца любви. Запомни раз навсегда, что мрамор сам по себе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 но настоящий человек тем именно и отличается от них, что притворяет его в некое благородное искусство. Придаваясь наслаждению, он знает об этом, помнит божественное происхождение любви и таким образом не только питает своё тело, но и душу. Не раз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 Стекутся люди из Помпеи, Путиола, из Кум, из Стабий. Не будет недостатка в аплодисментах и венках. И всё это послужит поощрением к предполагаемой поездке в Ахаю. Память маленькой Августины? Да, мы её оплакиваем ещё. Поём гимны собственного сочинения столь прекрасно.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 И умеют ли люди оценить нашу красоту? Ах, мой друг, мы умрём, как шуты и комедианты. Здесь все августиани и все августианки. Не считай 500 ослиц в молоке, в котором купается Поппей, и 10.000 слуг. Иногда бывает весело. Кальвия Криспинилла стареет. Говорят, она упрасила Поппею позволить ей принимать ванну после августы. Нигидий Лукан дал пощёчину, подозревая её в связи с гладиатором. Спорус проиграл Сенициону кость свою жену. Торкват Силан предложил мне за явнику четырёх коней, которые в этом году несомненно выиграют состязание в цирке. Я не согласился. И тебе благодарен, что ты не принял её. Что касается Торквата Силана, то бедняга даже не подозревает, что он теперь тень, а не человек. Смерть его решена. И знаешь, в чём его вина? Он правнук божественного Августа. И для него нет спасения, таков наш мир. Мы ждали здесь, как тебе извёстно, Теридата Между тем, от Волгеза получено оскорбительное письмо. Он покорил Армению и требует, чтобы она была отдана Тиридату. Если же на это не согласятся, то он всё равно не послушает и сделает по-своему. Совершенное издевательство. Поэтому мы решили воевать. Карбулон получит такую власть, какая была у великого Помпея.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 Если бы не меднобородый, из-за него человек иногда становится противен самому себе. Ошибочно считать борьбу из-за его милостей каким-то цирковым состязанием, какой-то игрой, победа в которой льстит самолюбию. Я часто объяснял тебе это таким образом, однако порой мне кажется, что я похож на Хилона, и нисколько не лучше его.